Глава седьмая. Милана. Смотрите, кого я вам привез. Даниил открывает дверь машины с моей стороны и объявляет всем о моем прибытии так, будто хочет показать друзьям какую-то диковинную зверюшку. Ну и козлин он все-таки. Хоть бы Полина с ним еще долго не разговаривала. Пусть помучится. Потом Ольшанский подает мне руку, помогая выбраться. Тоже мне джентльмена из себя строит. Несмотря на свою привлекательную и слегка загадочную внешность, Дани ни за что не заставит меня доверять ему. Да и вообще никому на этой поляне доверять нельзя. Друзья Артема относятся ко мне как-то странно. Будто я и не девушка ему вовсе, так, Развлечение на одну ночь. Девчонки из его окружения тоже обращаются ко мне натянуто. Вроде бы улыбаются в лицо, но за глазами, я уверен, обсуждают, пытаясь понять, что он во мне нашел. Сцепляю зубы и упрямо иду вперед. Сейчас мне все равно на то, что они скажут. Пусть идут к черту со своими шуточками и дебильными издевательствами. Мне тут нужно только одно – поговорить с Аврориной и выяснить правду про дела Артема. Вы посмотрите, кто приехал. Ко мне идет шатающаяся походка капитан футбольной команды, в которой состоит Артем. Гера? Кажется, так его зовут? Парень преграждает мне путь, но я толкаю его плечом, идя вперед, и не останавливаюсь. «Хераси! Кажется, кто-то не в духе!» — удивленно усмехается он уже за моей спиной. Подхожу к костру и разглядываю собравшихся в поисках Марины. Сзади ко мне подходит Даня. «Вон она!» — показывает пальцем настоящую чуть поодаль подругу. Только я бы не советовал спрашивать у нее все в лоб. Даниил говорит негромко, опаляя шею своим жарким дыханием. Он не трогает меня, но мне все равно от его близости становится как-то не по себе. Делаю шаг в сторону, чувствуя на коже жар огня. «Почему не советовал?» Тихо шепчу, не желая привлекать к нам внимание. «Ну?» – задумчиво отвечая Даниил, наматывая локон моих волос на свой палец. «Не обижайся, Молли. Но, Маринка, тебя не по зубам». — Да, — резко убирая волосы на другое плечо. — Это мы еще посмотрим. Уверенно смотрю вперед и иду прямо к Аврориной, которая разговаривает со своей подружкой. — Марина, — бесцеремонно вклиниваюсь в их разговор, — мне нужно с тобой поговорить. Кажется, я говорю это слишком громко, потому что все сидящие у костра внезапно затихают. Марина поворачивается ко мне и окидывает надменным взглядом. А, это ты? Что ты тут забыла? Тебя, отвечая ей не менее едким взглядом. Отойдем? Зачем это? Марина прищуривает длинной ресницы. Мне и тут нормально. Ладно, как скажешь. Меня раздражает ее пренебрежительное отношение. Неужели хоть раз нельзя вести себя как нормальный человек? Что за дела у вас с Артемом? понижая голос, чтобы только она могла меня слышать. «Ты про какие дела?» Во взгляде Марины мелькает удивление. «Артем тебе что-то рассказывал?» «Нет, я сама видела», — шеплю в ответ. «Ну да, конечно. Теперь эта стерва будет изображать, что не при делах. Уж не знаю, чем там занимается твой ненаглядный Артем, но я к этому не имею никакого отношения», — сверкая глазами, заявляет Марина. Я понимаю, что заставить ее все мне рассказать не получается. И тогда... И тогда решаю пойти в банк Я видела номера девушек, которые ты ему дала. Заявляю, глядя ей прямо в глаза. Скажи мне сейчас же, это ты дала ему те наркотики? Те девушки были его клиентками? Глаза Марины становятся зелеными, как у кошки. Лицо, наоборот, бледнеет, а потом она начинает наступать на меня. — Ни черта ты не знаешь, идиотка! Лезешь туда, где тебе не место. Не ты ли случаем Артема подставила, а? Что-то ты подозрительно вынюхиваешь. — Что? — У меня округляются глаза. И я подставила Артема? Да она совсем из ума выжила. Я приехала узнать, как ему помочь. Если обвинение беспочвено, то... — Это тебя не касается, — шипит Марина. — Кто ты вообще такая, чтобы я тебе рассказывала, м? — Я его девушка. Я? Я его люблю и переживаю о его будущем. С решительностью произношу, не обращая внимания на то, что уже почти все собравшиеся мажоры колледжа следят за нашей перепалкой. — Ну да, ну да, девушка. Ха! Насмешила. — Какая ж ты дура, Ирмалаева! «Даже ни о чем не догадываешься?» «А ты меня распирает от отчаяния и злости. А ты мне завидуешь?» «Завидую?» Марина снова смеется надо мной. «Чему тут завидовать? Думаешь, Артем любит тебя?» Она закатывает глаза. «Господи! Да то уже! Он же...» Не дослушивая ее ответ, я словно взрываюсь. Сердце бешено бьется в груди, и я бью ее на наотмашь ладонью по лицу. «Какая же она дрянь! Ненавижу!» «Ах ты дрянь!» — визжит Аврорина и впивается мне в волосы. У меня в глазах темнеет от острой боли в виске. «Эй, «Эй, тихо!» — сзади раздается голос Даниила. Чувствую, как сильные руки хватают меня за талию и оттаскивают от Марины. А ее, в свою очередь, держит Гера. «Скажи мне правду!» — кричу я каким-то не своим от истерики голосом. «Иди нахрен, стукачка!» Марина тоже бесится. Даня тащит брекающуюся меня в сторону от костра. «Да успокойся ты, Молли! Меня не так зовут, продолжая вырываться!» «Так, все, стой!» Даня ставит меня на землю возле широкого дерева, чуть поодаль от компании. «Ты хочешь знать правду?» — хмуро спрашивает он. «Да!» Даня сперва закатывает глаза, а потом оглядывается по сторонам, убеждаясь, что никого нет рядом. Артем торгует наркотой. Это правда. Довольно? Моя истерика тут же затихает. но ее место тут же приходит какая-то тяжелая усталость. Нет, умоляюще мотаю головой, прекрасно понимая, глядя в непривычно серьезное лицо Даниила, что он первый, кто говорит сегодня мне правду. Боже моли! Он нетерпеливо закатывает глаза. А ты как думала? У него нет богатого батя, который бы ему все покупал. Откуда ты думал, у него столько бабла, а? Помимо тебя на шее у Артема еще и мать в психушке лечится. Он за нее платит, ясно? Я всхлипываю, чувствуя, как по щекам текут слезы. Мы все не идеальны. спустись с небес на землю. «Волшебной страны, в которой такие, как Артем, становятся принцами на белых единорогах, просто не существует. Все это хрень собачья. Очнись!» Он щелкает перед моим лицом пальцами, и я грустно всхлипываю, вытирая щеки. «И вообще, тебе лучше!» — снова начинает он, но договорить не успевает, потому что кто-то бежит к нам со стороны поляны, крича «Менты! Облава!» Я округляю глаза и с беспокойством смотрю на Даню. Поддаваясь всеобщей панике, дергаюсь в сторону, но он резко хватает меня за плечо. «У тебя есть что-то незаконное?» «А? У меня?» «Нет», — мотаю головой. «А куда тогда собралась?» — усмехается Ольшанский. «Стой спокойно. Мы ничего плохого не сделали». Я покорно остаюсь стоять рядом с ним и вглядываюсь в сторону костра. Там происходит полная неразбериха. Кто-то куда-то бежит, кто-то кричит. Из темной тонированной машины выходит высокий худой мужчина в штатском. Он холодно обводит глазами поляну и направляется к нам.